45. -е. Бесстыдник действительно перешел все границы. Глубокое синее море было бескрайним, небеса пустынными, а звезды редкими. Пора внезапных встреч и нелегких расставаний прошла, и теперь дети кланов уяо превратились в покинутых бродяг, бредущих без цели. В поясе тан джэнь была дырка, которой она так и не удосужилась заштопать и безжалостный морской ветер со свистом проносился сквозь неё Соленый бриз бил прямо в лицо, заставляя длинные, слегка растрепавшиеся волосы Яньчжэнмина постоянно хлестать юноши по плечам. Ему казалось, что они попали в безграничную страну необузданных вихрей и грязных волн. Лужа заснула в объятиях джеши Хань Юань сидел молча, обняв колени. Он тоже почти спал. Только Ли Юнь не удержался и тихо спросил, «Да Ши куда нам теперь идти?» Услышав это, Ян Джельмин глубоко вздохнул и силой ущипнул себя за переносицу. Под его глазами залегли темные круги, по правде говоря, он был в еще большей растерянности, чем Ли Юнь. Все приходили к нему, чтобы спросить о будущем, но к кому мог обратиться он сам? Ян Чжин чувствовал, что недостоин печати главы клана, висевшей у него на шее. Может быть, он действительно не должен был занять это место. Оглядываясь назад на последние двадцать лет, он понимал, что все это время плыл по течению, и лишь все остальные заставляли его двигаться вперед. Если бы не было никого, кто толкал бы его или тащил за собой, он тоже не знал бы, что ему делать и куда идти. Увидев его выражение лица, Ли Юнь потянул его за руку. — Даши Сюн, сначала отдохнем, — мягко и успокаивающе сказал Янь Джельмин, постепенно приходя в себя. — Все в порядке, не волнуйся. Если нам в действительности некуда будет идти, мы всегда можем вернуться в дом семьи Янь и укрыться там. Стоило ему произнести эти слова, как Чэнь тоже обернулся. По правде говоря, для Чинтяня, если они не собираются возвращаться на гору Фуяо, не было никакой разницы, останутся ли они в доме семьи Янь или отправятся скитаться, прося милостыню. У него никогда не было особого мнения на этот счет, но сложившейся ситуации он больше не мог молчать. Если сюицина постигла несчастье, то Сяо Юй Эр и других тоже могли перехватить в пути. Возможно... «Могущественная и богатая семья Янь... Живы ли они?» с минуту колебался, но все же позвал. «Даши-Сюн...» Глядя на выражение лица Янь-Джимина, он не мог не усомниться в правильности своего решения. С одной стороны, чинь понимал, что его даши должно быть, уже догадался об этом. Но, увидев его таким изможденным, чинь так и не смог заговорить. Слова застряли на кончике языка. Ян Джин заставил себя собраться с духом и принял самый что ни на есть беззаботный вид. «Что случилось, медная монетка?» Чин внимательно наблюдал за ним, старательно избегая прямого взгляда. Сначала сердце Ян Джин согрелось от столь редкого проявления доброты, но потом он понял, что что-то не так, и сразу же почувствовал себя плохо. Как и ожидалось, в следующий момент чинь понизил голос и сказал. — Я хочу кое-что тебе рассказать. Не переживай слишком сильно, хорошо? чинь стиснул зубы, собрался с духом и быстро произнес. — Амулет, что я дал сюицину, сломался. Джиши задрожал и чуть не выронил лужу. Хань-Юань ошеломленно поднял голову. Ли Юнь на мгновение замер а затем резко выдохнул. Но Ян Джин Мин лишь тупо уставился на Чин Тяне. Он долго молчал. Чин Тян забеспокоился, что он не сможет справиться с этой новостью, и сразу же добавил, «Это не обязательно означает, что случилось что-то плохое. Не думай пока о худшем». Произнеся эти слова, он чувствовал угрызение совести. Вместе с этим ощущением он позабыл и то, что собирался сказать чинь был хорош в том, чтобы портить людям настроение, но он совершенно не знал, как их утешить. Может быть, он случайно потерял его, а может быть, он сломался по другой причине. Да, ты прав. и джинь мин выглядел так, словно только что очнулся ото сна. Он заставил себя улыбнуться и согласился со словами чинь Может быть, на море разразился шторм, «Может быть, этот твой амулет спас ему жизнь?» «Не...» Он вдруг отчаянно задрожал и закашлялся, закрываясь рукой, будто морской ветер душил его. чэнь открыл был рот, но так и не нашел подходящих слов. Он неуверенно потянулся и положил руку на плечо Янджельмина. Юноша почувствовал тепло, исходящее от тела его души Сюна, но прежде чем он смог войти с ним в контакт, Это ощущение оказалось разорвано в клочья новым порывом ветра. Порой очень тянь вспоминал их первую встречу. Фигура и осанка Дашисюна больше походили на девичьи, нежели на мужские. В то время он часто думал о Янджельмине как о бездельнике, праздно празднопрожигавшем жизнь в стране нежности. Тогда у Янджельмина не было мозолей на руках, и его мысли были свободны от забот. Какие же это были чудесные дни. Все эти страдания, скитания на чужбине и страх беспомощности. Почему они должны были стать его бременем? Прежде чем Чинь-Тянь закончил оплакивать былые времена, ветер на море внезапно переменился. Он увидел, как содрогнулась морская гладь. Словно из ниоткуда явились огромные волны, поднимаясь на высоту шести джан и подобно неприступным стенам двинулись прямо на них. Спокойный бриз внезапно стал свирепым. Дрявый пояс танванцу яростно затрепетал, покачиваясь, будто готовясь вот-вот рухнуть. Он рванулся вверх в попытке набрать высоту, но, похоже, у вещи больше не было сил это сделать. Послышался треск рвущегося шелка, и там, где ранее была дыра, пояс порвался надвое. Разрыв оказался прямо под ногами Чэнь Он потерял равновесие и тут же свалился вниз. Ровно в этот момент, успевший вовремя среагировать Янь Чэнь схватил его за руку. Кровь, испачкавшая его ладонь, мгновенно запятнала Чэнь Тяня. Чин инстинктивно схватился за Шуан Чжэнь и попытался подсознательно воззвать к нему ядром. В столь критический момент меч издал легкий металлический звон. Звук тут же утонул в рёве волн, но Чинь-Тянь определённо услышал его. Сердце юноши дрогнуло. Какое-то мгновение он не знал смеяться ему или плакать. Клинок явно отреагировал на слияние. — да Дэшисюн, отпусти меня! Но Янь-Джельмин отказался его слушать. Его разум пребывал в смятении, а сам он, казалось, был словно одурманен. Единственной мыслью в его голове было то, что он никогда не должен ослаблять хватку. У Чиньтяне не было времени спорить с ним. Быстро собравшись, он снова возвал к мечу. Возможно, он и правда достиг стадии слияния, а может быть, его толкнула срочность ситуации, но в этот момент он полностью проигнорировал значимость подобного события и каким-то образом заставил Шуанчжэнь неуверенно парить в воздухе. Тяжесть в руке Янь Джельмина исчезла, и чэнь наконец вырвался на свободу, и энь тут же ослабил хватку, чтобы не мешать юноше. Не... — Нечего тут рисоваться, а теперь медленно, еще медленнее, двигай сюда. Ты пока не можешь летать ровно, притормози еще немного. чэнь естественно, не осмеливался быть беспечным, Достижение стадии слияния было равносильно превращению клинка в продолжение собственного тела. Даже стоя на плоской поверхности, любой бы споткнулся, если бы у него вдруг выросла третья нога. Кроме того, Шуаньжэнь сложно было назвать покорным мечом, и Чэньтянь не мог полностью подчинить его. Чэньтянь неуклонно контролировал свое ядро и не смел позволить себе отвлечься. Он медленно направил Шуаньжэнь к поясу Танванцу. Но как раз в тот момент, когда Янь Джиньмин почти дотянулся, чтобы поймать его, произошло еще одно непредвиденное событие. Словно из воздуха возник водяной столб, принесший с собой огромную волну. Вода с неописуемой силой обрушилась на них. Грудь Чиньтя не сдавила, дыхание застряло внутри. Он потерял контроль над Шванженем и вместе с мечом был отброшен прочь. Возглас, донесшийся до его ушей, тут же затих. чинь успел лишь схватиться за рукоять своего оружия, прежде чем рухнуть в море. Потоки воды обрушились сверху, принявшись швырять его из стороны в сторону, а юноша сразу же потерял сознание. К счастью, он так и не разжал пальцы. нужно Шуан-Жене исчезли в бушующем море, волны ударились об острое лезвие, и клинок врезался в тело чинь полоснув его по ноге. Морская вода обожгла рану, и чэнь тут же проснулся от резкой боли. Он поперхнулся, наглотался воды и тут же задержал дыхание, изо всех сил стараясь вырваться. чэнь всегда говорил, что не боится ни жизни, ни смерти, но у него не было никакого желания бессмысленно утонуть в море, как сейчас. К сожалению, он оказался не очень хорошим пловцом, что было довольно позорно для того, кто практикует фехтование прилива. В небольших речушках он еще мог немного поплескаться у берега, но в море он мало на что был способен. Дрожащими руками Чэнь-Тянь сложил малознакомую печать. Вокруг него тут же раздулся пузырь, заключив юношу внутри. Но против волн, что смогли разорвать пояс тан -Джин джинь надвое, Усилия его истощённого ядра не имели никаких шансов. Тонкие стенки неоднократно восстанавливались, но каждый раз разбиваясь снова. Всякий раз, когда пузырь лопался, Чинь-Тянь захлёбывался всё новыми и новыми порциями воды. Постепенно его сознание начало мутнеть. Он не знал, как долго ему пришлось бороться, но в конце концов всё, что ему осталось, — лишь плыть вперёд не в силах продолжать борьбу. Чинтян чувствовал лишь холод. Его меч был холодным, и вода тоже была холодной. Его чувства постепенно угасали. Чинтян невольно вспомнил свои детские годы, когда он еще жил в деревне и видел похороны старика, жившего по соседству. Казалось, это случилось целую вечность назад. Старая вдова сшила для старика толстое погребальное одеяние, набив его хлопком, который они собирали в течение двух лет. После этого переживания в сознании Чентьяне впервые сформировалось глубокое впечатление о смерти. «Смерть должно быть очень холодная», — подумал он. Но, вопреки ожиданиям, Чентьян не умер. Когда он снова открыл глаза, солнце уже клонилось к закату чинь резко сел. Спина отозвалась такой болью, что почти заставила его лечь обратно. Вскоре он понял, что находится на вершине большого рифа. Рана отмеча на его ноге побелела под воздействием морской воды, из-за чего края пореза вздулись. Голая кожа покрылась бледным слоем синего иния. Позади послышался чей-то голос. — Все еще жив? — Чинь-Тянь обернулся и увидел дикаря, медитировавшего у него за спиной. Этот человек выглядел еще хуже, чем сам Чинь-Тянь. Рваная одежда едва прикрывала его тело, за растрепанной бородой не было видно его лица, а под завесой волос виднелась лишь пара глаз. Пристальный взгляд, которым он смотрел на чинь был подобен молнии. Почему-то этот человек показался ему знакомым, Надолго задумавшись, чинь в шоке воскликнул. «Ты... -джин — Ты... Вэнь-Я Джинь-Джэнь? свирепо посмотрел на него и сердито рявкнул. — У тебя что, испортилось зрение? Или ты потерял память? Чего кричишь? Виски Чинь-Тянья сдавило болью, будто в его голову воткнули иглы. Стоило ему встретить здесь старого знакомого, как тысячи и тысячи слов едва не слетели с его языка об учителе, да Шасюне, о владыки острова, а тан джень Но это было лишь минутное помутнение. Мгновенно очистив свое сердце от слабостей, что никогда не должны были существовать, он вновь обрел самообладание. чин не произнес ни слова. Он проглотил их с горькой соленостью морской воды и почтительно поклонился Ван-Джень-Дженью, как и полагалось младшему. Затем он молча отодвинул Шуанчжэнь в сторону и сел, чтобы выровнять дыхание и как можно быстрее восстановить свое истощенное ядро. Вэнь-Я быстро оглядел его и не мог не восхититься. Он подумал. Сяо говорил мне, что этот мальчик мог бы быть перерождением его учителя. Глядя на него теперь, я действительно вижу некоторое сходство. Он остался безмолвно охранять чэнь на полуночи пока над глубоким синим морем не повисло звездное небо. Во время отлива вода отступила, обнажив большую часть рифа. Как только Чентянь пришел в себя, он услышал слова Вань-Я джен «Меч несчастной смерти непокорен. Это не то оружие, которое можно подчинить знаниями и стремлениями. Ты, должно быть, тоже это понял». Чентянь на мгновение опешил а затем отреагировал. «Старший, это ты оставил меч в моей комнате?» Винья холодно рассмеялся. «Кто же еще это мог быть? Из-за несчастья вашего клана я вынужден был закрыть свою захудалую гостиницу. Как-никак, я тоже ваш родственник. Кучка каких-то ублюдков упорно пытались меня выследить. Я планировал вернуть то, что ваш клан доверил мне, и залечь на дно, пока все не уляжется». Как ни странно, появиться в нужное время намного лучше, чем появиться заранее. А я прибыл сюда как раз вовремя, к самому началу великой битвы на острове Ценлу. «Этот меч принадлежал моему учителю?» Ванье фыркнул. «Чушь собачья! Как может такой мягкий человек, как твой учитель, использовать столь смертоносное оружие? Он принадлежал твоему шидзу. И много лет назад случайно оказался у меня». В то время в вашем клане были одни только инвалиды до да дети. Некому было доверить этот меч, поэтому я хранил его. Если клинок попадет в руки человека с твердым и непоколебимым сердцем, его владелец получит в свое распоряжение огромную силу. Но стоит хозяину проявить хоть малейшую слабость, меч тут же нанесет ему ответный удар. Есть ли на свете что-то лучше и опаснее, чем этот клинок? Глядя на тебя, я думаю, что ласки уступают крысам. Дела вашего клана становятся хуже с каждым поколением, а на вас и вовсе невыносимо смотреть. Если придется выбирать, из вашей кучки бездельников ты будешь единственным, у кого есть хоть один шанс противостоять злу. Примечание. Ласки уступают крысам. Имеется в виду, что следующие поколения все хуже и хуже предыдущих уступает предыдущим. Эти слова пробудили в душе Чантьяне странное чувство. Он подумал, что этот старший немало преуспел в пустой болтовне. Он поспешно поднялся на ноги и попрощался. — Премного благодарен старшему за помощь. Мне все еще нужно найти своих шасюнов, так что я ухожу. — Погоди, — остановил его Ваньяк. — Ты знаешь, где они? Чэнь-Тянь знал только, что количество островов и рифов в Восточном море невелико, так что Янь-Джиньмин и другие, должно быть, тоже оказались где-то поблизости. Несмотря на то, что он был новичком, он уже вполне мог летать на своем мече. Он мог бы облететь вокруг, пока погода не испортилась. Найти их должно быть не так уж трудно. Но следующие слова Ванья шокировали его. — Вот что я тебе скажу. Они на необитаемом острове менее чем в пяти лет отсюда. Если полетишь на своем мече, то доберешься до них мгновения ока. Но я бы советовала тебе держаться подальше, потому что по чистой случайности Джоу Ханжэнь тоже оказался на этом острове. Чэнь-Тянь немедленно остановился. Восточное море так сильно штормило прошлой ночью. Не в одни пострадали. Значит, грозного учителя Гу Юн Се больше нет. Увы, этот смазливый мальчишка по имени Джоу должно быть тоже воспользовался суматохой, чтобы сбежать. — А он быстро бегает, — продолжил вэнь Поначалу Чэн-Тянь еще не был так встревожен, но, услышав слова Вэнь-Я, он больше не мог сидеть спокойно. Прежде чем вэнь успел договорить, чэн запрыгнул на ушу и взлетел. вэнь не думал, что он окажется таким вспыльчивым. Выругавшись себе под нос... Он щелкнул пальцами, выпуская в воздух луч зеленоватого света, тут же превратившийся в тончайшую веревку, способную связать даже бессмертного. Устремившись прямо к Чинь-Тяню, веревка прочно обвелась вокруг его тела, заставив юношу снова упасть на риф. — Ты что, с ума сошел? — рявкнул Ванья. — Хочешь, чтобы тебя убили? Кто сказал, что ты реинкарнация повелителя демонов? Эти слова прозвучали внезапно, но Чинь-Тянь на удивление услышал их. Он тут же начал яростно сопротивляться. «Это не так, учитель ошибся, но этот Джоу хань может причинить вред Дашисюну и остальным. Прояви милосердие, освободи меня!» Вэнь-Я сказал, «Не переоценивай себя. Этот смазливый Джоу Хань-Джен, может, и не самый благородный человек, но нельзя не заметить уровень его учительства». Будь я в рассвете сил, то, возможно, еще смог бы пойти против него. Ну, а ты... Хм... чинь ничуть не смутился. — Премного благодарен старшему за урок. Конечно же, я не смогу сражаться с ним честно, но я могу напасть на него из-под тяжка или придумать какой-то другой план. Старший, пожалуйста, не усложняй мне жизнь. Увы, я изумленно замолчал он действительно не знал как чиняь мог говорить такие вещи среди обычных людей шестнадцатилетний мальчик вполне мог бы считаться взрослым и независимым парнем но в мире совершенствующихся полном тысячелетних заклинателей он был всего лишь щенком не заслуживающим внимания выья не мог понять как хани мучунь вообще смог вырастить чиняне Этот щенок не только не испытывал страх или уважение к более сильным людям, но и был ужасно наглым. Ченсянь начал терять терпение. Учитывая дружбу Ванъя с Мучуньчэньжэнем, он все так же не мог позволить себе относиться к старшему враждебно. "Старший Вэнь", проскрежетал зубами Чентянь. "Твой клан..." Вэньъе внезапно испустил долгий вздох. "Малыш" С такой кучкой сопляков вам не удержать гору Фуяо. чинь понятия не имел, почему Ванье продолжал ругать их клан, но он также вспомнил, что этот человек даже их учителю не сказал ничего хорошего, так что его это мало беспокоило. Он не стал спорить и лишь на мгновение неохотно встретился взглядом с Ванье. Затем он укратко оглядел связавшую его веревку, планируя найти лазейку для побега но в следующее мгновение давление вокруг его тела исчезло. Ванье отозвал веревку, способную связать даже бессмертных. — Ты сумел достичь стадии слияния с мечом в столь юном возрасте. Похоже, ты действительно выдающаяся личность. Я так давно знаком с твоим учителем, что не могу просто стоять и смотреть, как тебя убивают. Здесь, прежде чем он закончил говорить, на рифе вдруг появилось еще несколько фигур то были три клона, созданные в инья. «Если ты сможешь прорваться через моих клонов, я перестану тебе мешать», — сказал он. «Но есть одно правило. Я не хочу видеть это цветастое, бесвкусное фехтование кланов Фуяу. Тебе разрешено выбрать только одну технику, но ты можешь использовать эту технику сколько угодно раз. Если сумеешь прорваться, то можешь идти и строить козни против кого захочешь». «Только одна техника. Разве это не было, похоже, на битву основ?» Чентянь едва не рассмеялся от гнева. Похоже, этот старший Вэйн совершенно не заботился о том, чтобы сохранить лицо. Подумать только, он действительно предложил ему устроить сражение, опираясь лишь на силу ядра. Разве это не было сродни тому, чтобы вызвать пятилетнего ребенка на поединок по армрестлингу? Этот бесстыдник действительно перешел все границы.